Чем в это вечернее время смотрится в зеркала старинной карточной игры мы с вами говорим о седьмом великом аркане который у нас обозначен буквой Ж и который в традиционной колоде носит название колесница а мы с вами называем его вожжи. И мне достаточно сложно говорить об этой картинке, потому что если начинать всерьез задумываться о ней, то выяснится, что на ней изображен самый распространенный в наши дни путь прорыва от обыденности. Этот путь прорыва или триумфа, или праздника – Имеет две разных внешних видимости. Первая из них это победа любой ценой. Победа ради победы. И именно этот принцип со временем порождает из себя фразу «Человек человеку волк» и всю ту изнанку конкуренции и рынка, с которым мы так хорошо познакомились за последние десятилетия. С другой стороны, далеко не каждый готов быть победителем. Но каждый хочет себя победителем чувствовать. И мы чувствуем себя победителями во время праздников. И День Победы, один из главных праздников нашей страны, вспоминается как-то само собой. Мы редко и мало говорим о сущности праздника. Но ведь когда мы говорим «сегодня настоящий праздник», мы имеем в виду некое особое состояние сознания, праздничное состояние души. Что это за состояние сознания? Оно знакомо каждому без исключения. В эти дни мы чувствуем себя центром внимания окружающих. Своего рода героями В эти дни Мы любим друг друга Особенно тех, кто собрался За праздничным столом В эти дни Мы готовы быть великодушными В эти дни Мы чувствуем полет души В некоторые потерянные И забытые нами Пространство свободы В эти дни мы чувствуем себя магами. То есть мы чувствуем, что мы управляем реальностью. Существует даже особая категория праздничных людей. Это люди, которые сами живут от праздника до праздника. И мы, как правило, вспоминаем их только во время праздников, когда они появляются за столом и становятся, обратите внимание, Героями праздника Ведут себя шумно и бурно Заводят компанию Михаил Михайлович Бахтин Высказал когда-то Одну необыкновенно важную для меня мысль Он писал Что главное чувство Которое руководит человеком Это чувство того Что человек в своей реальной повседневной жизни является чем-то не совсем тем, что он представляет собой на самом деле. Мы все время чувствуем не окончательность своего повседневного состояния. Мы все время чувствуем, что в нас есть нечто гораздо большее чем мы являем собой в реальности. Вот этим вот гораздо большим мы пытаемся быть в те дни, которые называем праздниками. И почему-то эти же самые праздничные дни очень часто у нас в стране заканчиваются не только привычной пьянкой, но и преступлением. Даже пьяный праздничный героизм всегда в основе своей мучительно противоречив. Есть одно радикальное изображение героя на карте колесницы и буквы же В букве Ж центральная палочка представляет собой вертикаль. И эта вертикаль позволяет Организовывать два полукруга и две скобки, которые соединены по горизонтали. Буква «Ж» образует своего рода крест. Есть вертикаль чувств по отношению к Богу. И есть горизонталь, которая позволяет, ну давайте скажем так, объять весь реальный мир, принять его в себя на самом деле буква «Ж» графически необыкновенно интересна. Так вот, в отличие от нее, наш с вами рисунок героя подчеркнуто горизонтален. Колесница закрыта пологом. Ну, чего-то вроде шатра. Не знаю, как это правильно называется. Таким образом, Она показывает то самое негативное значение, негативную сторону героя, которая открывается в преступлении. Когда сильно пьющий человек готовится к празднику, он очень часто говорит окружающим, но в первую очередь себе самому, да более знакомую русскому человеку фразу Он говорит, «Все пьют, а я почему права не имею?» И эта фраза до боли напоминает легендарную фразу Раскольникова из преступления и наказание» Достоевского. Вы помните, там фраза звучит так. «Кто я? Тварь дрожащая? Или право имею?» праздничный человек Воспринимает сам шаг в некое праздничное состояние души, как какой-то особенный поступок, на который он не способен в обычное время. этот героизм постоянно оказывается в кавычках. Это, конечно, крамольная мысль, но преступление это ведь тоже праздник. По крайней мере, для преступника и в миг совершения преступления. Это своего рода апифеоз мысли или желания мага, Я всемогущ, я распоряжаю жизнью и смертью, и меня никто не сможет удалить, поймать. В этом искушение, искушение мага, искушение праздника, и оно, естественно, звучит, как обратная сторона любого военного триумфа или военной победы. Во имя добра или во имя зла, но за ней всегда стоит кровь и жертвы человеческие. И эта горизонталь есть одно из основных Негативных значений карты. Мы смутно понимаем, что такой горизонтальный героизм, героизм во имя себя самого, во имя своей собственной славы, героизм, делающий отношения людей, отношениями волков, из поговорки, не из реальности, В чем же дело? Среди мифов об Александре Великом, которые очень часто воспроизводились со времен античности и во время эпохи Возрождения, часто вспоминается такая история. Говорят, что после цепочки своих побед пришедший на Восток Александр, наконец, Достиг конца мира Конца твердой земли И он захотел узнать Правда ли Что земля и небо Соприкасаются В одной точке Но колеснице невозможно преодолеть океан И Александр С помощью хитрости И уловок Кстати говоря Вы помните, правда, что хитрость, а порой даже ложь – это тоже право, которое присваивает себе герой во имя того, чтобы добиться своей горизонтальной цели. Так вот, он заманивает двух гигантских грифонов, огромных птиц, которые как раз и водились когда-то в конце твердой суши. Он запрягает их в ерму и располагает между ними что-то вроде огромной корзины. Дальше он берет в руки копье, но правда похоже на рисунок седьмого аркана. И на этот копье насаживает аж четверть лошади. Располагает эту приманку Как удочку Перед глазами Грифонов И Они вдохновленные Пищей Которая покачивается Перед их глазами Поднимается в полет И он летит Через великий океан Который окружает твердую землю К той самой точке В которой земля Сходится с небом Но, как выясняется, довольно быстро это место, разумеется, обитание богов, если хотите, это Олимп. И пустить туда человека боги, как вы знаете, не хотят. Ровно в середине пути, над серединой Великого океана, Александр встречает огромного, сбешенного человека-птицу, который угрожает ему смерти и требует, чтобы он отказался от проекта. И дальше Александр ведет и себя совсем не так, как положено герою мифической истории. Он склоняет перед человеком-птицей голову и бросает копье с четвертью лошадиной туши на землю, и туда естественно опускаются его колесница, его рифы с корзиной, и с ним самим. Миф повествует следующее. Он говорит, что только поэтому боги позволили Александру стать величайшим из царей земли. Здесь стоится разгадка, или, если хотите, закон награды или подлинного триумфа. Подлинный герой тот, кто может желать чего-то и управлять своей страстью, а потом Он должен уметь отречься от желаемого. И отречься он должен искренне. Если хотите, в этом отречении героя от награды скрывается подлинный героизм. Или возможность снять полог с колесницы. обрести снова вертикаль тобой все, что он накопил и завоевал и это значит что умение найти свой минимум есть качество истинного героя которым как бы не относиться к этой фигуре несомненно был александр великий конечно можно сказать и проще. В негативе карты необоснованные амбиции. Недостаток таланта. Узурпация того, что тебе по праву не принадлежало. Или чувство тяжести от того, что ты в жизни на побеждал, нахватал, а теперь не можешь этим управлять не можешь справиться с этим, потому что ты никак не можешь снять с себя не столько ответственность, сколько желание контролировать все и вся. Желание. Это на самом деле все тоже желание. Мога быть всемогущим и все ведающим, Есть еще один древний миф, который, как мне кажется, поможет понять историю героя. Эта история знакома всем, и уж тем более каждому, кто интересовался психоанализом. Идип, встретив на перекрестке дорог старца на колеснице, убивает его. Затем сфинкс загадывает ему загадку... Иди правильно на нее отвечает, тем самым спасая страну от чудовища и женится на ее царице. Впоследствии выясняется, что царец тот был его отцом, а царица матерью. Возможно, и вы в настоящий момент находитесь на пути поиска победы или какого-то конкретного способа самопознания. Перевёрнутая колесница задаёт вопрос, какой ценой достанется вам эта победа? Возможно, мучительная попытка контроля, направленная на всё подряд, распыляющая внимание, приводит к тому, что вы не способны контролировать своих лошадей свои чувства, свои инстинкты если глядя на колесницу вы думаете о других людях то чаще всего это демонстрирует скрытую зависть вы очень любите воспринимать других людей как бандитов хулиганов, разбойников с большой дороги, вы очень любите навешивать ярлыки на тех, кого считаете сильными или состоявшимися. Хотя на самом деле сильные и состоявшиеся люди всегда сомневаются в своей силе и состоятельности. В этом великий закон правительства, Ибо нельзя по своей воле влететь в точку, в которой обитают боги. Нельзя чувствовать себя богом и нужно уметь отрекаться, если хотите. В этом главный урок этой карты da ko ta mai te mo ko puna ki pe ka mai a ki te mo e ko e a to ki te mo e mo ya pe ko te mo e mo ya ko fi ti a ki ma pe te ma ka ha ta ko ko puna kya ho ma na wa ni pi mai ki ta ko ma ma ko ti a ki pa ji be nga to mo amma banay takwa roha ke ya Таро предлагают вспомнить Ареса. Разумеется, Ареса бога войны классической Греции и бога победителей. Удивительная вещь. Мать Ареса Гера царица богов. Согласно мифу она как сказали бы сейчас, понесла Айоса с помощью портеногенеза. То есть собственным волевым решением и без мужского семени. Обратите внимание, у бога войны не было отца. Главное его наслаждение это бой. Двое его оруженосцев Деймос – страх и Фобос – ужас. по ней, согласно некоторым источникам, они были его сыновьями, сопровождают его на полях сражений. Арис крайне непривлекателен, поскольку ассоциируется с конфликтами и кровопролитием. И Зевс, и Афина его недолюбливали. В связи с грубой силой отсутствием утонченности. Но вот что поразительно, его мужскую силу смогла оценить не кто-нибудь, а сама богиня любви Афродита. Видимо, мощь и неустрашимость прекрасного воина не шли ни в какое сравнение с достоинствами ее хромоногого мужа кузнеца Гефеста, бога огня. Афродита влюбилась в Ареса без памяти, и чувство ее было встречено взаимностью. Однажды, бесстыдно воспользовавшись отсутствием Гефеста, Арес осквернил супружеское ложе. А кузнец Гефест, обнаружив неверность жены, замыслил хитроумную месть. Он тайно выковал металлическую сеть, Настолько тонкую, что ее нельзя было увидеть И настолько прочную, что ее нельзя было порвать Сеть он подвесил над кроватью, на которой обычно резвились любовники Встретившись в следующий раз и насладившись утехами любви Парочка уснула А сеть опустилась на спящих и крепко их опутала Гефест призвал всех богов чтобы засвидетельствовать позор своей жены и ее любовника. Но, надо сказать, что это не вылечило страсть Ароса и Афродиты. И вскоре от их союза родилась дочь, которую звали гармония, и которая сочетала в себе качества своих отца и матери воинственность и любовь. Конечно, на уровне души человеческой Арис, правящей колесницей, символ агрессивных инстинктов, которая направляет сознательная воля к победе. И тогда кони, тянущие колесницу, отражают вечный конфликт порывов внутри нас самих. Нужна твердая рука, чтобы укротить эти силы. Поэтому мы и назвали карту «Вожжи». Арис – дитя неполной семьи. Он бедный, воспитывался одной мамой. И с точки зрения классической Греции – У него не было отца, разума, который мог бы вложить в него истинные ценности, научить управлять теми самыми агрессивными инстинктами. Понадобилась любовь Афродиты, чтобы обуздать их. Обратите внимание... Это безумно древняя истина. Мать Гера просто любит и покровительствует. Это будет агрессивные инстинкты и не дают возможности Аресу контролировать их. До встречи с Афродитой он получает наслаждение только в бою. Это и есть божественная Гиперопека, которая никак не дает научить справляться со своими инстинктами. И посмотрите, для того, чтобы в этой ситуации родилась гармония, снова приходится снимать пулок с колесницы. Колесница с закрытым верхом Недоступна для взгляда богов Каждый герой Тащит за собой Какую-то ложь Какие-то кровавые Тайны Какое-то предательство Или какую-то измену Без этого невозможно Победа В этом горизонтальном мире как, в общем-то, невозможная власть. Для того, чтобы родилась дочь по имени Гармония, понадобилось, чтобы все боги, весь Олимп, увидели тайну измены Ареса. Сделал Гефест с помощью своей сети Снял полок С тайны Снял покрывала Все позорное в героизме Оказалось на виду И это, наверное Позволило Аресу отречься От чего-то Лишнего, ненужного Чего он упорно добивался Своими любовными подвигами Наверное Они с Афродитой испытали Стыд Это ведь он Позволяет герою Отречься от ненужного Это ведь он Должен избавлять От зависти Хотя иногда приводит к ней И если пусть даже и двусмысленные подвиги происходят на глазах у богов, вот тогда от них и рождается гармония. В мировоззрении человека тех времен, времен классической античности, когда складывались и рассказывались эти мифы, вера в нашем современном смысле этого слова Не особой роли, поскольку ощущение присутствия божественных сил в опыте повседневной жизни было, наверное, даже более естественным и непосредственным, нежели ощущение окружающей реальности, чувственного мира. Это были времена, когда формировалась совесть потому что человек считал, что он все время находится на глазах богов, и все его поступки так или иначе поверяются богами. Беда, преступление не в самом порыве к победе, к чему-то новому, к чему-то великому, что, как кажется, каждому живет у нас внутри, Беда в том, что человеку кажется, что он может спрятаться от взгляда богов. Спокойной ночи. ПЕСНЯ